Берия настоял также на том, чтобы были приняты меры по оздоровлению экономической ситуации на Западной Украине. В постановлении отмечалось признать необходимым в целях дальнейшего укрепления колхозов, развития их общественного хозяйства и повышения материального благосостояния колхозного крестьянства западных областей УССР, провести снижение норм по государственным поставкам сельскохозяйственных продуктов и, и обязательным денежным платежам, прежде всего для колхозов в горных и предгорных районах. Уже после ареста шефа объединённого МВД осенью 53 эти меры были распространены на всю страну. Позднее их Хрущёв и, и Маленков приписывали каждый себе идею облегчить бремя крестьянства. Но оказывается, колхозники должны сказать за это спасибо Берии, который первым предложил прекратить драть с колхозов три шкуры. Интересно, что в последние дни пребывания Берии во главе МВД 22 июня 1953 года ЦК ему удалось арестовать одного из лидеров организации украинских националистов, чем военным крылом и была УПА. Над районного проводника Романа Щипанского Буйтура. Очевидно, его предназначали для такой же комбинации, как и Жемайтеса. Щипанский так и не был расстрелян. Ли исключено, что Берия сознательно сгущал краски насчёт положения в Прибалтике и Западной Украине. Именно в этом его обвинили после ареста уже на июльском пленаме. Возможно, Лаврентий Палыч искренне верил, что только преобразование СССР В настоящую федерацию с более самостоятельными союзными республиками во главе с национальными кадрами и делопроизводством на национальных языках позволит сохранить единое государство. И ради такого преобразования пугал коллег по президиуму ЦК страшилками про мощь националистического украинского и литовского подполья. Можно, конечно, предположить и другое. Лаврентий Павлович, несколько лет не имея касательств к органам безопасности, утратил чекистское чутьё и не смог правильно оценить обстановку в Литве и Западной Украине. Но верится в такое с трудом, ведь Лаврентий Павлович, что характерно, ничего не говорил о мощном националистическом подполье в Западной Белоруссии, Латвии и Эстонии, где вооружённая борьба против советской власти прекратилась уже 2-3 года назад. Неужели он не мог предположить, что тем же рано или поздно кончится борьба литовских и украинских повстанцев? Да он наверняка догадывался, что дни ЛОА и УПА сочтены. Связи за границей повстанцы почти не имели. В лучшем случае оттуда приходили связные с малопонятными директивами, но никак не оружие. Боеприпасы, оставшиеся от сражений Второй мировой войны, которые использовали Лесные братья и бандеровцы, к 1953 году уже практически иссякли. Надежды повстанцев на то, что холодная война рано или поздно перерастёт в войну горячую, оказались призрачными, учитывая достижение в июне 1953 года перемирия в Корее и наличие у обеих сторон ядерного оружия. Воевать стало нечем и не зачем. Победить Красную армию и МГБ без помощи Запада повстанцы не могли, и не случайно в конце 53 года, всего несколько месяцев спустя после ареста Берии, руководство литовских и украинских повстанцев приняло решение прекратить вооружённую борьбу. Уцелевшие бойцы воспользовались амнистиями и легализовались скрыв участие в антисоветских формированиях. Вообще, Берия собирался радикальным образом преобразовать Советский Союз из фактически унитарного в действительно федеративное государство. Его сын Сергей кос свидетельствоует. Отец сторонник единого сильного государства, тем не менее, был убеждён, что политика, которую проводил в отношении республик центр, как раз и вредит дружбе народов, а ЦК всегда стремился держать республики в узде, с чем отец примириться не мог. Он не раз приводил примеры из прошлого, используя архивные материалы, связанные с имперской политикой царской России. И он доказывал, что в структуре современного государства эти же методы, пусть в ином изменённом состоянии, насаждать ни в коем случае нельзя. Как-то знаю, они с Жуковым обсуждали, на каком этапе можно создавать национальные армейские соединения и части. По всей видимости, этот разговор происходил в 1945 или 46 году, ещё до Жуковская пала. спорили долго и пришли к выводу что как только начнётся формирование первой такой дивизии то этой республики в составе СССР больше нет жуков и отец решили что национальные формирования должны быть лишь декоративные для парадов как скажем республиканские министерства иностранных дел помню Жуков убеждал отца: "Ты, лаврентий, пойми, как только такие части появятся, например, на Украине или, скажем, в Грузии, конец и армии, и союзу". Отец смеялся: "Ну и правильно, если мы душим друг друга. А если серьёзно, мы должны подвести всю структуру государства к тому, чтобы остаться едиными для внешних систем, но не давить на республики". Жуков соглашался, хотя в душе, возможно, и оставались у него сомнения, но национальные чаятия так и не позволили создать. Отец шутил: "А чем гречка не командующий украинской армией, почему Рокоссовский может министром обороны Польши быть, а гречка нет? И белоруса найдём". Но шутки шутками, а мысли о настоящем, а не навязанном штыками союзе, не оставляли его до дня гибели. Следует признать, что в этом споре двух маршалов был прав Жуков, а не Берия. План Лаврентия Павловича по созданию такого объединения республик, которое выступало бы в качестве единого сильного государства по отношению к внешнему миру, а внутри себя имело бы равноправные республики со своими армиями, полицией и безрешающей роли центральной власти, был откровенно утопичен. В идеале Берия, возможно, имел в виду создать нечто вроде новых Соединенных Штатов Америки, только в Евразии. Для американского государства, как известно, характерно четкое разграничение полномочий федерального центра и штатов, наделение штатов широкими правами в сфере экономики и самоуправления и наличием у них собственной полиции и территориальной армии. Однако США, как известно, возникли и могли существовать только в условиях свободного предпринимательства, а реформировать советскую экономическую и политическую систему в этом направлении в короткий срок не представлялось возможным. Начинать в таких условиях с укрепления суверенитета союзных республик означало верный путь к развалу государства». заменить централизованное планирование из Москвы могло только централизованное планирование каждой из республик, но это неизбежно вело к их отделению из СССР. Но даже если бы такую реформу удалось осуществить и лишь потом начать предоставлять дополнительные права республикам, Не было бы никакой гарантии, что республики, в своё время отнёс не добровольно включённые в состав СССР и удерживаемые силой красноармейских штыков и чекистских наганов, не попытаются обрести подлинную независимость, наполнив реальным содержанием декоративные миды и оперточные национальные армии. Попытался Берия достичь и некоторой разрядки в международных делах. Он рекомендовал нормализовать отношения с югославским руководством, возглавляемым Иосипом Броз Тито, и добиваться объединения Германии в качестве буруазного, но нейтрального государства. Однако все его инициативы были обречены на провал. Прежде всего против намеченных Лаврентием Павловичем кадровых перестановок в руководстве республик восстал партийный аппарат. На плену ВЦК КПСС в начале июля 1953-го, участники которого смело клеймили уже арестованного Берию, глава коммунистов Белоруссии Патоличев поведал страшную историю, как поверженный глава МВД попробовал подорвать вековую дружбу русского и белорусского народов. Это была самая настоящая диверсия со стороны Берля. Впервые в истории нашего многонационального государства имеет место то, когда опытные партийные советские кадры, преданные нашей партии, снимаются с занимаемых постов только потому, что они русские. Начальник Могилёвского областного управления МВД товарищ почтенный почти всю жизнь работай до Белоруссии и не менее 20 лет на чекистской работе. Товарищ почтенный снят с берёй только за то, что он русский. Бере одним махом без ведома партийных органов, а в Беларуси без ведома ЦК Беларуси, снял с руководящих постов русских, украинцев, начиная от министра МВД Беларуси, весь руководящий состав министерства и областных управлений. Готовилась также замена до участкового милиционера включительно. Берия изгнал из чека всех партийных работников, направленных партией в органы для их укрепления.